Глава шестьдесят первая. Стаб убивает кита. Если для Старбика появление Спрута служило зловещим предзнаменованием, для Квикига оно имело совсем иной смысл. «Когда твоя видел Спрут», — проговорил дикарь, стоя на носу высоко подвешенного вельбота, где он точил свой гарпун, — «тогда твоя скоро-скоро видел кошелот На следующий день было так тихо и душно, что команда Пикода, не имея никаких особых дел, была не в силах бороться с дремотой, навиваемой пустынным морем. Ту часть Индийского океана, где мы теперь шли, нельзя было назвать, как говорят китоловы, бойким местом. Здесь гораздо реже можно встретить дельфинов, летучих рыбешек и прочих жизнерадостных жителей моря, чем, скажем, возле Лаплаты или у побережья Перу. Был мой черед стоять на верхушке фок-мачты, и, прислонившись спиной к провисшим брам-вантам, я, словно очарованный, размеренно покачивался в вышине. Никакая решимость не могла бы тут устоять, и, теряя в дремоте всякое представление об окружающем, душа моя покинула мое тело, хотя оно и продолжало раскачиваться по-прежнему, подобно маятнику, который долго еще качается после того, как сообщившая ему толчок сила уже больше на него не воздействует. Но прежде чем забытье полностью овладело мной, я успел заметить, что дозорные на гроте и на бизане уже спят. И вот теперь мы все трое безжизненно повисли на снастях, а внизу, в такт нашему покачиванию, клевал носом рулевой у штурвала. И волны тоже лениво покачивали своими гребнями, и через сонную ширь океана запад кивал востоку, а сверху кивало солнце. Вдруг словно пузырьки пошли у меня перед закрытыми глазами. Руки мои точно тиски сжали трос. Кто-то невидимый и милосердный уберег меня от погибели. Я встрепенулся и пришел в себя. и вижу. Там, с подветренной стороны, не дальше, как в сорока саженях от Пикода, плывет по волнам гигантский кошелот словно перевернутый корпус фрегата, сверкая в солнечных лучах точно зеркало широко блестящей спиной эфиопского оттенка. Лениво покачиваясь в океанском лоне и безмятежно пуская время от времени поры своего фонтана, он похож был на дородного бюргера, покуривающего после обеда трубочку. «Увы, бедный кит, эта трубка для тебя последняя». Словно по мановению волшебной палочки сразу же пробудился сонный корабль со всей своей спящей командой, и два десятка голосов с разных концов судна одновременно с тремя дозорными затянули привычный клич, глядя, как огромная рыба медленно и равномерно посылает к небу сверкающие столбы соленых брызг. — Приготовить вельботы! Привести к ветру! — выкрикнул Ахав и, подчиняясь собственной команде, круто положил штурвальное колесо, не дожидаясь, пока рулевой перехватит рукоятки. Внезапный крик на судне, должно быть, вспугнул кита, и прежде чем мы успели спустить вельботы, Он величаво развернулся и поплыл прочь с таким, однако, невозмутимо спокойным видом, что за ним почти не пенилась вода. Так что Ахав, надеясь, что все-таки, может быть, он нас еще не заметил, приказал, чтобы на лодках разговаривали шепотом и гребли не веслами, а короткими гребками. И мы, усевшись на борта вельботов, точно индейцы на Антарио, быстро и молча заработали грибками, потому что из-за штиля не могли воспользоваться бесшумными парусами. Так мы неслись к добыче, но вдруг чудовище взмахнуло своим огромным хвостом, отвесно подняв его футов на сорок из воды, и ушло в глубину точно проглоченная разверзшейся пучиной башня. «Хвост показал!» — послышался крик. И сразу же вслед за тем стаб вытащил спичку и принялся раскуривать свою трубку, ибо наступила передышка. Когда прошел обычный срок погружения, кит вынурнул и оказался теперь прямо перед вельботом курильщика, и так как другие лодки были значительно дальше, стаб мог рассчитывать, что честь удачной охоты на этот раз достанется ему. Было очевидно, что кит заметил преследователей. И потому молчание и прочие предосторожности оказались теперь ни к чему. Грибки отложили, и матросы шумно заработали веслами. А стаб все еще попыхивая трубкой, стал подбадривать и подгонять свою команду. Да, теперь поведение чудовищной рыбы резко изменилось. Подстегиваемая сознанием грозящей опасности, она шла, выставив над водой голову, которая косо выступала из густого облака клокочущей пены. Ниже будет рассказано о том, какое легкое вещество заполняет всю огромную голову кашелота. Хотя и самая массивная с виду, она является наиболее плавучей его частью, так что он без труда может поднимать ее в воздух, что он и проделывает, когда ему приходится двигаться с особенно большой скоростью. К тому же передняя часть его головы имеет сверху такую ширину и такую обтекаемую скошенную форму снизу, что кошелот, приподнимая голову над водой, как бы превращается из тихоходного тупорылого голиота в остроносый нью-йоркский лоцманский бот. «Гони его! Гони его, ребята! Только не надо торопиться! Времени у нас уйма!» «Вы только гоните его! Дайте ему как следует!» — кричал Стаб, и дым вырывался у него изо рта. «Ну-ка, покажите ему! подгриби разок посильнее, Тештиго! Покажи ему, Теш, мой мальчик! Покажи ему, ребятки! Но ну полегче, полегче! Не горячиться, огурчики мои, полегче! Знай только, гони его!» Как смерть и тысяча чертей, чтобы мертвые повыпрыгивали из могил! Вот только и всего, гони его! Уху, уахи! Завизжал в ответ индеец из Гейхеда, издавая древний боевой клич своего народа, и в нетерпении так сильно рванул по воде веслом, что всех гребцов шатнуло назад. На его дикий вопль. отозвались другие голоса, такие же дикие и свирепые. — Ки-хи-хи! Ки-хи-хи! — кричал Дегу, подаваясь то вперед, то назад у себя на банке, точно мечущийся в клетке тигр. — ку — завывал Квикик, причмокивая, словно над огромным сочным куском бифштекса. Так веслами и воплями резали лодки морскую гладь. Астап, По-прежнему возглавляя погоню, все подбадривал своих людей и попыхивал дымом. Как безумные надрывались матросы, пока, наконец, не раздался долгожданный приказ. «Вставай, штиго Влепи ему!» — полетел гарпун. «Табань!» Грибцы заработали веслами, и в то же мгновение что-то горячее со свистом заскользило по их запястьям. Это был магический линь. На секунду раньше стаб успел еще два раза закинуть его за лагрет, и теперь из-за невероятной быстроты, с какой извивались кольца линя, над лагретом подымался голубоватый пеньковый дымок, смешиваясь с равномерными клубами табачного дыма. Перед тем, как свиться в кольца вокруг лагрета, линь, обжигая, бежал у стаба между ладонями, с которых как раз соскочили рукавицы — Квадратные куски стеганой парусины предусмотрены на такие случаи. Это было все равно, что держаться за лезвие обоюдоострого меча, который противник всячески старается выкрутить и выдернуть у тебя из рук. — Смочи! Смочи, линь! — крикнул Стаб Гребцу, сидевшему у катки, и тот, сдернув с головы вестку зачерпнул в нее воды. Чтобы хоть частично показать читателю, Насколько это необходимо? Замечу, что в старину на голландских китобойцах для смачивания линя пользовались шваброй, а на других судах часто выделяли для этой цели специальный деревянный черпак. Однако шапкой это делается проще всего. Линь еще несколько раз обмотали вокруг Лагрета и закрепили. «Теперь вельбот, точно акула!» Летел среди клокочущей пены, Астап и Тештиго обменялись местами. Тештиго прошел на корму, остап на нос, что было довольно шатким делом при такой качке. Натянутый над лодкой линь так и дрожал, тугой, как струна, и казалось, что у вельбота два киля — один режет воду, а другой — воздух, чтобы вельбот мог мчаться в пене, преодолевая разом обе враждующие стихии. Непрестанный веер брызг разлетался от носа, нескончаемый водоворот бурлил за кормой, и стоило кому-нибудь в лодке шелохнуться, пошевелить хотя бы мизинцем, и стонущее, вибрирующее суденышко судорожно ложилось бортом на воду. Так мчались они вперед, и каждый, что было сил, цеплялся за банку, чтобы не оказаться выброшенным в море. а высокий Тештиго с рулевым веслом в руках согнулся в три погибели, перемещая этим к низу свой центр тяжести. Казалось, на этом летящем вельботе они пронеслись уже через всю Атлантику и через весь Тихий океан, но тут, наконец, кит начал понемногу сбавлять скорость. — Выбирай! Выбирай! — крикнул стаб переднему матросу, и вся команда, повернувшись лицом в сторону кита, стала на ходу подтягивать к нему вельбот. И вот они идут уже бок о бок. Стаб, твердо упершись коленом в бросальный брус, стал швырять в кита острогой, а гребцы по его команде то табанили, чтобы вырваться из кипящей пены, то подгребали снова, чтобы он мог нанести удар. По бокам чудовища струились красные потоки, словно ручьи, стекающие с холма. Его пронизанная болью туша билась теперь не в воде, а в крови, которая бурлила и пенилась даже на сотню саженей позади них. Косые лучи солнца играли на поверхности этого алого озера посреди моря, бросая отсветы на лица матросов и превращая их в краснокожих. А между тем... Из китов его дыхало. Снова и снова судорожно выбивались столбы белого пара, и клуб за клубом вырывался дым изо рта у командира Вильбота. Швырнув острогу, стаб вытягивал ее погнутую за привязанный к ней линь и, выправив немного двумя-тремя торопливыми ударами о край борта, еще и еще метал ее в кита. «Подгребай! Подгребай!» Раздался новый приказ, когда ярость изнемогающего кита, казалось, истощилась. «Подгребай ближе!» Ивельбот подошел к китовому боку. И тут, перегнувшись далеко за борт, Стаб медленно воткнул в тушу рыбы свою длинную острую пику и стал осторожными толчками загонять ее глубже и глубже, точно нащупывая в теле кита золотые часы, которое чудовище проглотило и которое теперь он боялся разбить, прежде чем сумеет вытащить. Но золотыми часами, которые он выискивал, была сама сокровенная китовая жизнь. Вот он достиг ее, и, выйдя из оцепенения, Чудовище стало с такой силой биться в море собственной крови, подняв вокруг непроницаемую завесу бешено-клокочущей пены, что лодка, под угрозой гибели, в тот же миг подавшись назад, с трудом выбралась из этих диких сумерек на свет божий. Потом неистовство кита улеглось, он снова показался перед вельботами, Бока его вздымались и опадали, дыхало судорожно расширялось и сжималось, издавая в агонии хриплые короткие вздохи. Вдруг фонтан густой, темно-красный, точно черный винный осадок крови взметнулся в охваченный ужасом воздух, и, падая обратно, кровь заструилась по его неподвижным бокам, стекая в море. Сердце его разорвалось. «Он мертв, мистер Стаб», — сказал Дегу. «Да, обе трубки догорели». И, вынув изо рта свою трубку, Стаб развеял над волнами остывший пепел и постоял мгновение, в задумчивости разглядывая огромный труп, дело рук своих.